Он, видимо, прямо-таки наслаждался звуками собственного голоса. Да не мудрено, голос у него был сочный и густой, что придавало большой вес каждому его слову. Он слушал себя с явным удовольствием, по временам слегка покачивая головой в такт своей речи или закругляя конец фразы движением руки. На меня он произвел большое впечатление. Даже в тот день то есть раньше, чем я узнала, что он подражает одному важному лорду, своему клиенту, и что его прозвали Велеречивый Кенч. «Мистер Джарндис», — продолжал он, — «осведомлен о, я бы сказал, печальном положении нашей юной приятельницы и предлагают поместить ее в первоклассное учебное заведение, где воспитание ее будет завершено» где она ни в чем не станет нуждаться, где будут предупреждать ее разумные желания, где ее превосходно подготовят к выполнению ее долга на той ступени общественной лестницы, которая была ей предназначена, ну, скажем, провидением. И то, что он говорил, его выразительная манера говорить — произвели на меня такое сильное впечатление, что я, как ни старалась, не могла вымолвить ни слова. «Мистер Джарндис», — продолжал он, — «не ставит никаких условий, только выражает надежду, что наша юная приятельница не покинет упомянутое заведение без его ведомой согласия, что она добросовестно постарается приобрести знания применяя который будет впоследствии зарабатывать средства на жизнь, что она вступит на стезю добродетели и чести и... и тому подобное. Я все еще была не в силах выдавить из себя ни звука. «Но так что же скажет наша юная приятельница?» — продолжал мистер кенч «Не торопитесь, не торопитесь, я подожду ответа. Не надо торопиться». «Мне ни к чему» приводи здесь слова, которые тщетно пыталась произнести несчастная девочка, получившая это предложение. Мне легче было бы повторить те, которые она произнесла, если бы только их стоило повторять. Но я никогда не смогу выразить то, что она чувствовала и будет чувствовать до своего смертного часа. Этот разговор происходил в Вензоре где я, насколько мне было известно, жила от рождения. Ровно через неделю в изобилии, снабжённой всем необходимым, я уехала оттуда в почтовой карете, направлявшейся в Рейдинг. Миссис Рэйчел была так добра, что, прощаясь со мной, не растрогалась. Я же была не так добра и плакала горькими слезами. Мне казалось, что за столько лет, прожитых вместе, я должна была бы узнать ее ближе, должна была так привязать ее к себе, чтобы наше расставание ее огорчило. Она коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня, словно капля талого снега с каменного крыльца. В тот день был сильный мороз. А я почувствовала такую боль, такие укоры совести, что прижалась к ней и сказала, что если она расстается со мной так легко то это моя вина. — Нет, Эстер, — возразила она, — это твоя беда. Почтовая карета подъехала к калитке палисадника. Мы не выходили из дома, пока не услышали столько колес. И тут я грустно простилась с миссис Рэйчел. Она вернулась в комнаты, прежде чем мой багаж был уложен на крышу кареты, и захлопнула дверь. Пока наш дом был виден, я сквозь слезы неотрывно смотрела на него из окна кареты. Крестная оставила все свое небольшое имущество миссис Рейчел, а та собиралась его распродать и уже вывесила наружу, на мороз и снег, тот старенький предкаминный коврик с узором из роз, который всегда казался мне самой лучшей вещью на свете, дня за два до отъезда. Я завернула свою милую старую куклу в ее собственную шаль и, стыдно признаться, похоронила ее в саду под деревом, которое росло у окна моей комнаты. У меня больше не осталось друзей, кроме моей птички, и я увезла ее с собой в клетке. Клетка стояла у моих ног на соломенной подстилке, и когда дом скрылся из виду, я села на самый край низкого сиденья чтобы легче было дотянуться до высокого окна кареты, и стала смотреть на опушенные инием деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы, на поля, совсем ровные, белые, под пеленой снега, который выпал накануне, на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла, на лед, отливающий темным металлическим блеском, там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег. На противоположной скамье в карете сидел джентльмен, который казался очень толстым, так он был закутан. Но он смотрел в другое окно, не обращая на меня никакого внимания. Я думала о своей покойной крестной и о памятном вечере, когда в последний раз читала ей вслух, и о том, как, Неподвижен и суров был ее хмурый взгляд, когда она лежала при смерти. Думала о чужом доме, в который ехала, о людях, которых там увижу, о том, какими они окажутся и как встретят меня. Но вдруг чуть не подскочила, так неожиданно были чьи-то слова, прозвучавшие в карете. «Какого черта вы плачете?» Я так испугалась, что потеряла голос и могла только отозваться шепотом. — Я, сэр? Закутанный джентльмен не отрывался от окна. Но я, конечно, догадалась, что это он заговорил со мной. — Да, вы! — ответил он, повернувшись ко мне. — Я не плачу, сэр! — пролепетала я. — Не отплачете! — сказал джентльмен. — Вот, смотрите! Он сидел в дальнем углу кареты, но теперь подвинулся, сел прямо против меня и провел широким меховым обшлагом своего пальто по моим глазам, однако не сделав мне больно, а потом показал мне следы моих слез на меху. «Ну вот, теперь поняли, что плачете?» — проговорил он. «Ведь так?» «Да, сэр», — согласилась я. «А чего вы плачете?» — спросил джентльмен. «Вам не хочется ехать туда?» — Куда, сэр? — Куда? — Да туда, куда вы едете, — объяснил джентльмен. — Я очень рада, что еду, сэр, — ответила я. — Ну так пусть у вас будет радостное лицо! — воскликнул джентльмен. Он показался мне очень странным. То есть показались очень странными те немногие его черты, которые я могла разглядеть. Ведь он был закутан до самого подбородка, а лицо его... Почти закрывала меховая шапка, с широкими меховыми наушниками, застегнутыми под подбородком. Но я уже успокоилась и перестала его бояться. И я сказала, что плакала должно быть от того, что моя крестная умерла, а миссис Рейчел не горевала, расставаясь со мною. К чертям, миссис Рейчел, вскричал джентльмен, чтобы ее ветром унесло верхом на помеле. Я опять испугалась, уже не на шутку, и взглянула на него с величайшим удивлением. Но я заметила, что глаза у него добрые, хоть он и сердито бормотал что-то себе под нос, продолжая всячески поносить миссис Рейчел. Немного погодя, он распахнул свой плащ, такой широкий, что в него, казалось, можно было завернуть всю карету, и сунул руку в глубокий боковой карман. «Слушайте, что я вам скажу», — начал он. «Вот в эту бумагу, — он показал мне аккуратно сделанный пакет, — завернут кусок самого лучшего кекса, какой только можно достать за деньги. Сверху слой сахара в дюйм толщины, точь-точь как жир на баранье отбивной. А вот это...» Маленький паштет, настоящий деликатес, и на вид, и на вкус, привезен из Франции. Как вы думаете, из чего он сделан? Из превосходной гусиной печенки. Вот так паштет. Теперь посмотрим, как вы все это скушаете. — Благодарю вас, сэр, — ответила я. — Я, правда же, очень благодарна вам, но... — Пожалуйста, не обижайтесь, все это для меня слишком жирно. — Опять сел в лужу, — воскликнул джентльмен. Я не поняла, что он этим хотел сказать, и выбросил оба пакета в окно. Больше он не заговаривал со мной, и только выйдя из кареты неподалеку от рединга, посоветовал мне быть паинькой и прилежно учиться а на прощание пожал мне руку. Расставшись с ним, я, признаться, почувствовала облегчение. Карета отъехала, а он остался стоять у придорожного столба. Впоследствии мне часто случалось проходить мимо этого столба, и, поравнявшись с ним, я всякий раз вспоминала своего спутника. Мне почему-то казалось, что я должна его встретить. Так было несколько лет но я ни разу его не встретила и с течением времени позабыла о нем. Когда карета остановилась, в окно заглянула очень подтянутая дама и сказала, «Мисс Донни». «Нет, сударыня, я Эстер Саммерсон». «Да, конечно», — сказала дама, «Мисс Донни». Наконец я поняла, что она... Представляясь мне, назвала свою фамилию и, попросив у нее извинения за недогадливость, ответила на ее вопрос, где уложены мои вещи. Под надзором столь же подтянутой служанки вещи мои перенесли в крошечную зеленую карету. Затем мы трое, мисс Донни, служанка и я, уселись в нее и тронулись в путь. «Мы все приготовили к вашему приезду, Эстер», — сказала мисс Донни. «А программу ваших занятий составили так, как пожелал ваш опекун, мистер Джарндис». «Мой, как вы сказали, сударыня?» «Ваш опекун, мистер Джарндис», — повторила мисс Донни. Я прямо обомлела а мисс Донни подумала, что у меня захватило дух на морозе и протянула мне свой флакон с нюхательной солью. — А вы знакомы с моим опекуном, мистером Джарнтисом, сударыня? — спросила я, наконец, после долгих колебаний. — Не лично, — Эстер ответила мисс Донни. — Только через посредство его лондонских поверенных, господ Кенджа и Карбоя. Мистер Кенч человек замечательный, необычайно красноречивый. Некоторые периоды в его речах просто великолепны. В душе я согласилась с мисс Донни, но от смущения не решилась сказать это вслух. Не успела я опомниться, как мы доехали. И тут уж я совсем растерялась. Никогда не забуду, что в тот вечер все в Гринлифе доме Мисдони, Казалось мне каким-то туманным и призрачным. Впрочем, я быстро здесь освоилась. Вскоре я так привыкла к гринлифским порядкам, что мне стало казаться, будто я приехала сюда уже давным-давно, а моя прежняя жизнь у крестной была недействительной жизнью, но сном. Такой точности, аккуратности и педантичности, какие царили в Гринлифе, Наверное, не было больше нигде на свете. Здесь все обязанности распределялись по часам. Сколько их есть на циферблате. И каждую выполняли в назначенный для нее час. Нас, двенадцать пансионерок, воспитывали две мисс Донни, сестры-близнецы. Было решено, что в будущем я сама стану воспитательницей. И потому сестры Донни не только учили меня всему, что полагалось изучить в Гринлифе, но вскоре заставили помогать им в занятиях с другими девочками. Только этим и отличалась моя жизнь здесь от жизни других воспитанниц. Чем больше расширялись мои познания, тем больше уроков я давала. Так что с течением времени у меня оказалось много работы, которую я очень любила, потому что, занимаясь со мной, милые девочки полюбили меня. Если, поступив к нам, новая воспитанница немного грустила и тосковала, она, право не знаю почему, непременно сближалась со мной, поэтому всех новеньких стали отдавать на мое попечение. Они говорили, что я такая ласковая, а я думала, что это они сами ласковые. Я часто вспоминала о том, как в день своего рождения решила быть прилежной и добросердечной, не жаловаться на судьбу, стараться делать добро и, если удастся, заслужить чью-нибудь любовь. И право же, право готова была устыдиться, что сделала так мало, получив так много. В Гринлифе я прожила шесть счастливых, спокойных лет. В день своего рождения я, слава Богу, ни разу за это время не видела по глазам людей, что было бы лучше, если бы я не родилась на свет. Когда наступал этот день, он приносил не столько знаков любви и внимания, что они круглый год украшали мою комнату. За эти шесть лет я ни разу никуда не выезжала, если не считать визитов к соседям во время каникул. Спустя примерно полгода после приезда в Гринлев, я спросила мисс Донни, как она думает, не написать ли мне мистеру Кенджо, что мне здесь хорошо живется, за что я очень благодарна, и с ее одобрения написала такое письмо. В ответ я получила официальное отношение юридической конторы, в котором подтверждалось получение моего письма и было сказано, что содержание оного будет неукоснительно передано нашему клиенту. После этого я иногда слышала, как мисс Донни и ее сестра говорили, что плата за мое обучение поступает очень регулярно, и раза два в год отваживалась написать письмо мистеру Кенджу, такой же, как в первый раз».